Конфуцианский закон пяти постоянств и правила пяти отношений, настойчиво внедрявшиеся в систему поведения японцев, оставили в психологии народа глубокий след, отложившись в виде специфических установок межличностных связей. Среди них особое место занимает чувство взаимной обязанности, любви и благодарности, по-японски «он». «Он» Это чувство к родителям, которые вырастили и выкормили их, к учителю, который научил читать и писать и тому подобное. О человеке, лишенном он, говорят, он о адеде каэссу, отплатил злом за добро. Содержанием он являются взаимопомощь, сотрудничество, оказание любезности, материальная выручка, взаимовнимание и так далее Нормы «он» присутствуют в различных формах общения и относятся к сфере деятельности практически всех прослоек японского общества. В наше время действие «он» несколько ослаблено в среде интеллигенции. Скептическое отношение к «он» бытует и среди молодежи, которая считает его пережитком феодализма основная критика здесь направлена на то что в он чувство благодарности предполагающее искренность может диктоваться и стремлением к выгоде критики считают что действуя по шаблонам он человек сдерживает свою инициативу за этим по их мнению, стоят утилитарные стремления. И поскольку осуществление «он», считают они, доставляет людям много хлопот, оно постепенно уходит в прошлое. Однако нужно сказать, что рано еще сбрасывать со счетов регулирующую функцию «он». Хотя добродетели «он» охватывают главным образом межличностные отношения, влияние их со временем стало простираться также на экономику, сферу власти. Примером действия ОН в экономике могут служить необычные для капиталистического мира отношения между крупными и мелкими фирмами. Скажем, в свое время мелкая фирма обеспечивала крупную перебойную поставку каких-то товаров. Но вот она попала в беду и разоряется. Крупная фирма может пойти навстречу мелкой и предпринять шаги для ее спасения. Здесь сказывается действие этического закона отношения с братьями. Однако нередко в подобных случаях такое отношение не бескорыстно. Тогда о крупной фирме говорят, что она, прикрываясь добродетелью он, ставит мелкую фирму в положение вечного должника. В сфере власти дает себя знать закон отношений между господином и слугой. Согласно этому закону, издревно в Японии культивировалась рабалепия, и активной стороной в этих отношениях всегда выступал нижестоящий. Вышестоящему же вменялось в обязанность принимать дань уважения. Естественно, такое одностороннее почитание личности вносило в отношения оттенок деспотизма, что в своей основе противоречило этическим нормам японской культуры. Не случайно поэтому в сферу власти вплеталась добродетель, он, которая гуманизировала отношение господин-слуга, вышестоящий-нижестоящий. Активное вовлечение он в отношения по вертикали довольно благоприятно сказывается в Японии на системе управления, поскольку сглаживает возникающие в общении начальника с подчиненными конфликты. Концепция «он» предписывает начальнику быть с подчиненными любезным, внимательным и даже почтительным. Он здесь осуществляет буферную функцию. Подчиненный, столкнувшись с гуманностью шефа, умеряет свое недовольство даже в острых ситуациях. Известную роль во всех этих отношениях, а также в иных сферах поведения, играют моральные принципы «хадзи», и Цуми. Хадзи может быть понята как скромность, стеснительность, стыдливость. Хадзи пропитывает всю жизнь японца Говорят, что абсолютное большинство японцев придерживается принципа хадзи, что обязывает их к порядочности в поведении. Если же японец совершает явно недобропорядочные действия, ставит в неудобное положение другого, говорит неправду, нарушает установленные порядки и тому подобное, он переживает цуми, чувство вины».